Налан мертв, его убил пещерный лев. Сожалею, мне он нравился, он всем нравился. Он так хотел пройти вдоль реки Великой Матери до самого конца. Он дошел? Да, он дошел до конца, до Нао, прежде чем умер. Он полюбил женщину, стал ее другом, но она умерла при родах. Это очень повлияло на него, он не хотел жить больше. Ладоня покачал головой, какой стыд, он был полон жизни. Филония долго думала о нем, когда вы ушли. Она надеялась, что он вернется. Как Филония? Джандалар вспомнил прелестную девушку из дома Ладони. Пожилой человек улыбнулся, у нее есть друг. И Дуна улыбается ею, у нее двое детей. Сразу же, как вы ушли, мать благословила ее. Когда прошел слух, что она беременна, каждый лосодунае, желающий иметь спутницу, нашел повод побывать в пещере. Могу представить, насколько я помню, она очень красивая девушка, она совершила путешествие, да, со своим старшим братом, и у нее живой двое детей. У ладони от удовольствия засветились глаза. Дочка от первого благословения Тонолия Филония была уверена, что это ребенок духа твоего брата, а недавно она родила сына. Она живет в пещере своего спутника, у них там больше места, но это недалеко отсюда, и мы можем часто видеться. В голосе ладони звучали удовлетворение и радость. Надеюсь, что Танолия действительно рождена с помощью духа моего брата. Мне нравится, что в мире есть еще частицы его духа, — сказал Джандалар. «Неужели это могло произойти так быстро?» — думал он. «Ведь брат провел с ней всего одну ночь. Неужели его дух такой сильный? Или Эйла права, и Танеланд в ту ночь зачал ребенка благодаря своей мужской сущности?» — он вспомнил о женщине, которая была тогда с ним. «Как Ланалия? Прекрасно! Она ушла к родственникам. Они подыскивают ей спутника. Там один человек потерял подругу, И в его доме осталось трое детей. У Ланалии никогда не было детей, когда она вообще-то очень хотела. Если он подойдет ей, она станет его спутницей и примет его детей как своих. Это будет счастливое сочетание. И она очень волнуется по этому поводу. Я рад за нее, желаю ей счастья. Джандалар пытался скрыть свое разочарование, так как надеялся, что она... Забеременела после того, как он разделил с ней наслаждение. Как бы там ни было, таналанд доказал свою силу. А как же он сам? Сильны ли его сущности или дух? Войдя в пещеру, Эйлась любопытно огляделась. Она видела много жилищ других. Легкие или переносные укрытия летом и более прочные сооружения для зимы. Одни сооружались из костей мамонта и покрывались дерном и глиной, другие были деревянным, третьи возводились на плоту, но она не видела пещеры с тех пор, как ушла из клана. Большой вход пещеры был направлен на юго-восток, внутри было уютно и просторно. Брану понравилось бы эта пещера. Как только глаза привыкли к полумраку, Эйла обозрела внутреннее убранство и удивилась. Она ожидала увидеть несколько кострищ в разных местах, определяющих территорию каждого очага. Здесь же каждый очаг был окружён оградой из шкур, укреплённых на шестах это не, было, не были шатры поскольку крыши не требовалось эти стены сохраняли внутреннее пространство от случайных взглядов элла вспомнила что в клане было запрещено глазеть на жилую территорию ограниченную камнями это было традицией но цель была та же охрана личной жизни от вмешательства посторонних, даже от чужих взглядов. Ладони подвел их к одному из закрытых шкурами помещений. Ваше печальное приключение не связано с бандой-головорезов? Нет. А что-нибудь случилось? — спросил Джандалар. В тот раз ты говорил о каком-то человеке, который собрал своих последователей. Они развлекались... С плоскоголовыми они травили мужчин, а затем брали ради наслаждения их женщин. Услышав плоскоголовые, Элла стала слушать внимательнее, интересуясь про себя, много ли людей из клана жило неподалеку. — Да, это Чароли и его банда, — сказал Ладуни. Вначале они болтали о высшем духе, но сейчас это уже зашло далеко. Я думаю, что те юноши уже перестали вести себя так. Во всем виноват Чароли. Они неплохие люди, но он распаляет их, настропаливает. Лазадуна говорит, что таким образом он хочет показать, какой он смелый, что он мужчина, потому что он вырос без мужчины в доме. Многие женщины воспитали детей в одиночку, и мальчики оказались прекрасными людьми, сказал Джандалар. Они так увлеклись разговором, что невольно отошли на середину пещеры, вокруг стали собираться люди. Конечно, но спутник его матери исчез, когда он был ребенком, и она не взяла другого. Вместо этого она всю свою заботу и ласку обратила на сына. Она баловала его, позволяла ему ничего не делать, в то время как он был обязан учиться, быть взрослым. Но теперь пора прекратить это. А что случилось? Девушка из нашей пещеры